Через полминуты с Бродвея на третью вывернула машина Сэмпсона. Сэмпсон и Пресс. Мой кадиллак, он наверняка заметил. Значит, все нормально. Оба вышли, а я выскочил на дорогу и замахал им. Сэмпсон с Прессом пришли за мной в вестибюль. Здесь я прежде всего обратился к Тресси. Тебя видели... Времени в обрез. Слушай, что надо сделать. Поднимешься в мой офис, стучишься и говоришь. Мистер Скотт, Шелл, это я, Трейси. Откройте, пожалуйста. После этого сразу отходишь в сторону и ждешь. Ждешь, пока не позову. Как только приглашу тебя в квартиру... Внимательно за мной следи. И когда я задам вопрос, ответишь, да, это тот самый человек. Затем я начал объяснять Сэму и Прессу. Она стучится, уходит, и мы, Сэм, выставляем впереди себя вот эту гадину. Ты понял, Пресс? Я старался говорить тихо, Но угрозу он почувствовал и испугался, чего я добивался. «А я посмотрю, правильно ли ты понял. Пикнешь лишнего, продырявлю башку». Это была не шутка. «Потом, Сэм, мы заходим. Пистолет наготове И все. Вечеринка закончена, дело закрыто, конец представления». А теперь вперед. Больше мы не останавливались и ни о чем не говорили. Перед дверью офиса встала одна Трейси. Мы все сбоку. Она оглянулась. Я кивком подбодрил ее. И она постучала. «Мистер Скотт!» «Шелл! Это я Трейси! Впустите меня!» Трэйси снова оглянулась, я приложил палец к губам и кивнул в сторону лифта. Она отошла. Сэм вытолкнул пресса и поставил прямо перед входом. Я встал рядом. Мы ждали. Внезапно дверь распахнулась, и низкий грубый голос воскликнул. «Олтер, какого черта ты здесь?» Я пихнул пресса в спину и вслед за ним шагнул в комнату. самсон с револьвером в руке не отставал ни на шаг. При виде нежданных гостей жирная физиономия Мэгги превратилась в застывший бараний холодец. Она ничегошеньки не понимала. Вертела своей огромной башкой то в мою сторону, то в сторону пресса, а блестящий пистолет сиротливо выставлялся из бессильно опустившегося кулака. Глава двадцать первая. Розинов рот, Мэгги переводила взгляд с меня на Сэма и обратно. А я тем временем взял из ее лапищи пистолет и сказал, «Привет, кошечка! Праздник окончен!» Она моргнула раза два или три И только тогда у нее в башке что-то заработало. Подонок! Грязный ублюдок! Далее следовала вся нецерзурная брань, которую она знала. У тебя же против меня ничего нет. Пока Сэмсон устанавливал их с прессом рядышком у стены, я решил немного урезонить на тебя маги у нас всего хватит а для начала скажи ка нам какие у тебя отношения с главой номер 10 Кодекса о здоровье и безопасности граждан штата калифорния сансон моментально обернулся чтобы проверить нишу чулия но лицо магии выражало скорее недоумение чем испуг я продолжал Этот раздел кодекса миссис риморс больше известен как «Акт о борьбе с наркотиками». И первое, что мы предъявим, это обвинение в хранении наркосодержащих веществ, что уже само по себе является уголовным преступлением и влечет за собой несколько лет тюрьмы. Но остается и многое другое. Как то... Сокрытие украденного имущества, покушение на убийство, еще кое-что. Но для нас хватит и одной маленькой соломинки. Она-то и сломает тебя, хребет маги Это соучастие в убийстве Джорджи и Мартин. Конечно, красавица, ты сама ее не убивала, но ты наняла Сипели, выродков, готовых родную мать вздернуть. Но для суда это то же самое, как если бы ты застрелила ее с собственного пистолета. Мэгги хрипло прокашлялась и сплюнула на пол. «Не докажешь, дешевка!» «Мэгги», — возразил я, — «здесь не эль кучилью. Полы здесь моют. То, что ты здесь стоишь, для моего пола уже оскорбление». Теперь я вижу, что ты еще более гнусная тварь, чем я думал. Ты и этот не очень, как оказалось, праведный нарда. Только вначале он тебе был знаком как Уолтер Пресс, и знакомство ваше было вовсе не шапошным. Маги скосила глаза на Пресса, оглядела его с ног до головы и снова посмотрел на меня. «О чем ты болтаешь, Мак? Я в жизни его не видела». «О, как интересно! А кого ж тогда, если не этого Олтера, ты назвала Олтером, когда этот самый Олтер только что стоял в дверях?» маги упрямо насупилась. Подошел Сэмсон. «Что еще за хранение наркотиков, Шелл? У нас уже есть убийство Есть не только убийство но и наркотики». И работали они по-крупному. Проворачивали «Будь здоров!» Общество ревнителей истины внутреннего мира, чудо-пророк Нарда, гипнотизирующие лекции утренней службы — все это не более чем помпезное прикрытие для перекачки наркотиков. Мясистая физиономия маги обмякла. Она придвинула к себе самый большой в офисе стул и села. «Все кончено, маги Надеюсь, понимаешь, что тебе грозит? А сейчас, Сэм, я обратился к нему. Прошу немного послушать, а потом сказать свое мнение. И ты, маги тоже почисти уши и слушай. Хотя ответ ты уже знаешь. Ты и Нарда. Я говорил, повернувшись к Сэмсону, но знал, что и маги и пресс не пропустят ни слова. Помнишь, я рассказывал про первый ночной визит к Нарде? Я тогда прикинулся Фрэнсисом Джойном и после заутренней зашел к нарди поболтать. Я сидел на полу, а он стоял, и я смотрел на него снизу вверх. Что-то такое было у меня в голове, туман какой-то, но я только не придал значения этому. Нарда снизу смотрелся как великан, Но я встал, и оказалось, что он не такой уж и высокий. Ну да ладно. Я сидел на полу, и вошли близнецы, оба с оружием. Один сразу начал палить и очень аккуратненько прострелил мне плач. А я таких парней с оружием сильно уважаю. Но слушай, Сэм, я их совсем не испугался. Оказывается, я могу быть храбрым, как лев. Понял, Сэм? И я их начал подкалывать. Какой я смелый и так далее. Тогда один сыпель бьет меня вот сюда. Я дотронулся до все еще не спавшей опухоли. Бьет дулом пистолета. А мне хоть бы что? Пустяк. От такого пустяка я полетел вверх тормашками, но боли никакой. Я их подкалываю дальше, подымаюсь на ноги.